На машине Александрию можно было объехать за считанные минуты, и нового и увлекательного в этой поездке было ровно столько же, сколько в клятве верности флагу. Почти весь город окружала извилистая речка Хума, которая брала начало на востоке, а на юге загибалась крючком. На языке индейцев чокто Хума означало красный, но вода в реке была жёлтой тягучий, маслянистый, власнящийся, будто выдавленный из тюбика жирная охряная краска. Пересечь реку можно было с юга по построенному ещё при роузвельте двухполосному железному мосту, который вёл в историческую, по мнению туристов, часть города. Широкий неприветливый проспект, вытянувшийся в строку под палящим солнцем, оканчивался городской площадью, на которой мрачно сутолился, опершись на ружьё памятник воину-конфедерату. Раньше солдат стоял в тени дубов, но года два тому назад их спилили, чтобы расчистить место под безалаберное, но живенькое нагромождение построек в честь военной годовщины. Башни с часами, беседки, фонарные столбы и помост для оркестра громоздились теперь на крохотной, облысевшей площади, будто сваленной в неряшливую кучу игрушки. Почти все дома на главной улице были большие и старые. На востоке, за главной улицей и Марджин-стрит, начинались железнодорожные пути и склады, где играли хили с Гарриет. Там же стоял заброшенный завод по очистке хлопка. Ещё дальше, ближе к реке, в сторону Ливи-стрит, были трущобы, свалки, стоянки разбитых машин, хижины с жестяными крышами и просевшими крылечками, рядом с которыми ковырялись в грязи куры. После самой мрачной своей точки, отели Александрия. Главная улица сворачивала на пятую магистраль. Федеральная трасса была построена в обход Александрии, и теперь шоссе, как и магазинчики на площади, тоже потихоньку ветшало. Жарились в ядовитом сером мареве закрывшиеся бакалеи и пустынные стоянки. Универсалм, где торговали комбикормом, и старая саутлиндская заправка, на поблекшей вывеске игривый черный котенок в белых носочках и с белой же грудкой, катает лапкой коробочку хлопка, были заколочены наглухо. Они свернули на север и по городской дороге пронеслись мимо дубовой лужайки, проехали под старой эстакадой и выехали к коровьим пастбищам и хлопковым полям крохотным пропёленным фермам из дольчиков, которые были отвоеваны с превеликим трудом у сухой, бесплодной красной глины. Здесь же, в 15 минутах езды от города, была и Александрийская академия, школа, где учились Хилли и Гарит. Приземистое здание из шлакобетона и гофрированного железа, которое распростлалось по пыльному полю словно самолётный ангар. За школой, в 10 милях к северу, Поля полностью исчезали под строем сосен, который темной, глухой, высокой стеной вырастал по обе стороны дороги и беспрерывно тянулся почти до самой границы с Теннесси. -э Однако дальше они не поехали. Притормозили на красный напротив Джамбо, где у входа стоял на задних лапах пластмассовый цирковой слон, удерживая выгоревшим хоботом неоновый мячик-рекламку. Бургеры, мороженое, молочные коктейли. А потом, проехав мимо кладбища, которое торчало на холме театральным задником, кованая черная ограда на севере, юге, востоке и западе возвышаются на мраморных воротных столбах каменные ангелы с точенными шеями. Они снова закружили по городу. Когда Гарриет была помладше, в восточной части Натчис-стрит жили одни белые. Теперь тут жили и белые, и черные, и, в общем-то, неплохо уживались. Чернокожие были молодыми, преуспевающими с детьми, а почти все белые были одинокими вдовами-старушками, как, например, подруга Либби, миссис Ньюман Маклемор, которая давала Элисон уроки фортепиано. "Эй, Пэм, притормози к возле мормонского дома", сказал Хилли. Пэм заморгал. "А зачем?" спросил он, но всё равно притормозил. Кёртиса видно не было. Машина мистера Дайла тоже. Возле дома был припаркован грузовик, но Гарет сразу поняла, что это не тот грузовик, который она видела раньше. У этого был опущен задний борт, и было видно, что в кузове ничего нет, кроме железного ящика с инструментами. "А они там?" спросил Хилли, который даже про Эссели ныть перестал. "Ого, это что у них такое?" Пембертон резко затормозил посреди улицы. «Они что, фольгой окна залепили?» «Горит. Расскажи ему, что ты видела. Она сказала, что видела...» «Даже знать не хочу, что у них тут творится. Порнушку они там, что ли, снимают?» «Ну, вообще...» Пембертон поставил машину на ручник и, заслонившись ладонью от солнца, принялся разглядывать окна верхнего этажа. «Это ж каким извращенцем надо быть, чтобы дома залепить фольгой все окна?» «Хай-хай!» Хилли отвернулся от окна вжался в сиденье Ты что? Пем, поехали, поехали. Да в чём дело-то? Смотрите, воскликнул Гарет, который до этого заворожённо молчал. В центральном окне появился чёрный треугольник. Кто ты изнутри? Эловка поддел фольгу. Ноктем.